Глава 4 что такое глубокое обучение революция искусственного интеллекта не уступит в масштабе научно технической революции но произойдет гораздо быстрее Кайфули ли и и вероятно самое важное из всего над чем когда-либо работало человечество. Искусственный интеллект по значимости превосходит электричество или огонь. Сундар Печаи В феврале 2016 года небольшой стартап под названием AliveCore пригласил на работу двух сотрудников Гугла, Фрэнка Петерсона и Саймона Пракаша, имевших опыт работы с искусственным интеллектом, чтобы усовершенствовать новый продукт компании. Приложение «Кардиограф» для смартфона. Компания переживала трудные времена, ее сотрудники разработали приложение для смартфона, способное регистрировать ЭКГ в одном отведении. А в 2015 году смогли вывести кривую ЭКГ на умные часы Apple Watch. Это приложение было весьма интересным, но едва ли имело какую-то практическую ценность. Возникла угроза самому существованию компании, несмотря на то, что ее довольно щедро финансировали такие инвесторы, как Косла Венчес, и не только. Однако у Петерсона Прокаша и их команды, еще троих талантливых разработчиков ИИ, была амбициозная двойная миссия. Одной из их целей было создание алгоритма, который мог бы улавливать нарушение сердечного ритма, а второй – определение концентрации ионов калия в крови всего лишь по рисунку ЭКГ, регистрируемой часами. Эта идея вовсе не выглядела безумной, если учесть, кто именно работал в компании Alive Core. Вице-президент компании Patterson, высокий голубоглазый мужчина с залысинами, интроверт, как и большинство инженеров. В Гугле он возглавлял отделы YouTube Live и игр, а также занимался проектированием Hangouts. За плечами у него были заслуженный Оскар и работа над девятью художественными фильмами, включая Трансформеры, Звездный путь, несколько серий Гарри Поттера и Аватар. Прокаш, заместитель директора по производству и дизайну, не обласкан киноакадемией, но зато отличался красотой. Темноволосый и темноглазый он похож на голливудского актера. Эта юношеская внешность не вполне вяжется с двадцатилетним опытом организации производства. Помимо прочего, он возглавлял разработку очков Google Glass. Кроме того, он 9 лет проработал в Apple, участвовал в разработке первого iPhone и iPad. В этом послужном списке можно при желании усмотреть некоторую иронию. Тем временем команда из 20 инженеров и IT-специалистов Apple, работавшая всего в десятки километров от Life Core, приступила к созданию встроенного в наручные часы устройства, способного распознавать мерцательную аритмию. Эта группа пользовалась практически неисчерпаемыми ресурсами Apple и мощной корпоративной поддержкой. Руководитель производственного отдела компании Джефф Уильямс, ответственный за разработку и выпуск часов Apple, говорил о новом продукте как о медицинском приборе будущего. Когда мне выпала возможность посетить Apple в качестве консультанта и воочию увидеть прогресс в этой работе, у меня не возникло никаких сомнений относительно важности и приоритетности этого проекта. Казалось, еще немного и цель будет достигнута. На первый взгляд, цель компании Apple казалась более достижимой. И действительно, определение уровня калия в крови с помощью часов – это не совсем то, чего мы ждем от подобного устройства но эпоха глубокого обучения, как мы увидим, опрокинула множество ожиданий и прогнозов. Идея родилась не в лайфкор. В клинике Мэйо Пол Фридман и его коллеги занимались изучением части кривой ЭКГ, называемой зубцом Т, и в частности корреляцией его формы с уровнем содержания калия в крови. Мэй врачи давно знали, что высокий и заостренный зубец Т говорит о повышении концентрации калия в крови. А увеличение концентрации свыше 5 милиэквивалентов вещества на литр раствора может представлять опасность для жизни. Риск увеличения концентрации калия в крови особенно высок у людей с почечными заболеваниями. Чем больше уровень калия превышает это значение, тем выше вероятность внезапной смерти от опасных нарушений сердечного ритма, особенно при тяжелых почечных заболеваниях или у пациентов, находящихся на гемодиализе. Данные Фридмана были основаны на корреляции формы кривой ЭКГ и уровней концентрации калия всего у двенадцати пациентов до, во время и после сеансов гемодиализа. Свои находки группа опубликовала в малоизвестном журнале по электрофизиологии в статье с подзаголовком Обоснование концепции нового бескровного метода анализа крови. Фридман и его группа горели желанием превратить свою идею в новый способ регистрации ЭКГ с помощью смартфонов или электронных часов со встроенными инструментами искусственного интеллекта. Вместо того, чтобы обратиться в такие крупные компании, как Medtronic или Apple, они в феврале 2016 года пообщались с генеральным директором Alive Core Виком Гундотрой, незадолго до того, как к руководству компании присоединились Петерсон и Пракаш. Гундотра это еще один бывший инженер Гугла. По его словам, он решил перейти в AliveCore, поверив, что на ЭКГ можно обнаружить много весьма важных признаков. И в итоге на исходе 2016 года клиника Мэйо и AliveCore подписали соглашение о сотрудничестве. Клиника Мэйо располагала архивом из более чем миллиона электрокардиограмм, выполненных в 12 отведениях за более чем 20 лет. И к каждой электрокардиограмме прилагался анализ с данными о содержании в крови калия у соответствующих пациентов. Анализы брались в течение от 1 до 3 часов после регистрации ЭКГ. Это была превосходная обучающая база для специалистов и Life Core, и великолепная основа для создания алгоритма. Но когда эти данные были проанализированы, разработчики поняли, что попали в тупик. Здесь истинные значения концентрации ионов калия, определенные в лаборатории, отложены по оси Х, а предсказанные алгоритмом значения концентрации по оси Y. Никакого соответствия мы не видим. При истинном значении концентрации 7 алгоритм предсказывает 4,5. Диапазон отклонения оказался неприемлемым. В течение всей зимы сотрудники LifeCore не раз посещали клинику Мэйо в Рочестере, и в конце концов, по выражению Гондотры, попали в долину отчаяния на целых три месяца, пытаясь выяснить, что пошло не так. Петерсон и Прокаш заново проанализировали все данные. Поначалу им казалось, что они занимаются своего рода патологоанатомическим вскрытием, но вдруг поняли, что пациента можно и реанимировать. Клиника ее отфильтровала ЭКГ, попавший в архив, ограничив их только кардиограммами амбулаторных пациентов, что изменило выборку в сторону более здоровых людей. Неудивительно, поскольку люди со смертельной концентрацией калия в крови едва ли спокойно разгуливают по улицам. А что если анализы брали у всех пациентов, которые были госпитализированы? Это повысило бы в базе данных не только долю людей с высоким уровнем калия в крови, но и долю тех, у кого анализ крови был взят через короткий промежуток времени после регистрации ЭКГ. Кроме того, они допустили. Возможно, ключевая информация содержится не только в зубце Т, как предполагали Фридман и его сотрудники. Так почему бы не проанализировать и весь ЭКГ-сигнал, целиком перестав, очень естественно, по-человечески цепляться за предыдущие убеждения, будто по-настоящему информативен только зубец Т? Они попросили клинику Мейо предоставить более широкую базу данных, клиника согласилась. Теперь проверки с помощью алгоритма были подвергнуты почти 3 миллиона электрокардиограмм с полной кривой, и эти данные были сопоставлены с результатами 4 миллионов анализов крови на содержание калия. И что же произошло в результате? Эврика. Частота ошибок снизилась до 1%, а рок кривая. Меры предсказательной точности, где величина 1 и 0 является идеальной, выросла от 0,63 случайного рассеяния до 0,86. Мы будем часто в дальнейшем упоминать рок кривые, так как они являются одним из наилучших способов доказать, подчеркиваем одним, так как этот метод сильно критикуют, а попытки разработать более адекватные критерии не прекращаются и количественно оценить точность, отложив по одной оси число истинно положительных, а по другой число ложноположительных результатов. Число, обозначающее степень точности, равно площади под кривой. Причем 1, 1,0 является идеальной величиной, а площадь под диагональю считается бесполезной, так как это все равно, что подбрасывать монетку. Изначально полученные специалистами лайфкор значение 0,63 представляется плохим. Хорошим считается показатель 0,8-0,9, а 0,7-0,8 – достаточным. Затем они оценили валидность алгоритма, применив его на 40 пациентах, проходящих сеансы гемодиализа, у которых одновременно брали анализы крови на калий и снимали ЭКГ. Теперь у компании были и данные, и сам алгоритм для предъявления в управлении по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами для получения разрешения выпустить его на рынок как метод определения уровня калия в крови с помощью наручных смарт-часов. Этот опыт и лайфкор должен стать уроком для всех, кто хочет применить технологии ИИ в медицине. Когда я спросил Петерсона, чему научила его эта история, он ответил, не спешите отбрасывать данные. Я работал в Google, вик работал в Google, Саймон работал в Google. Мы уже тогда выучили это правило, но порой приходится усваивать один и тот же урок несколько раз. Машинное обучение лучше всего работает, если вы представляете машине достаточно сырых, необработанных данных. Если у вас достаточно данных, она сама отфильтрует шум. Петерсон считает, в медицине никогда не бывает достаточно данных. Тут нет поисковых запросов. Миллиард запросов в минуту. Такого у нас быть не может. Если в медицине у вас есть массив из миллиона записей, то это уже гигантский массив. Величины, с которыми работает Google, не в тысячу, а в миллионы раз больше. Фильтровать данные настолько, чтобы с ними можно было работать вручную, это ужасная идея. Как правило, при попытках применения искусственного интеллекта в медицине Это не учитывается, но Петерсон глубоко убежден. В этой отрасли необходим, скажем так, сейсмический сдвиг. Уже сейчас мы видим основания для дальнейшего развития и разработки алгоритмов с помощью глубокого обучения. Критически важное условие – правильное наименование или базовое определение истинных показателей. Алгоритм на входе должен получить корректные данные, чтобы на выходе от него была польза. Если бы анализы на калий брали через большие промежутки времени после регистрации ЭКГ, то предсказательная сила алгоритма была бы существенно меньше. Ограничение данных, только показателями амбулаторных пациентов, так как поначалу казалось, что это наилучшая выборка для анализа, едва не погубило весь проект. Так же, как и чисто человеческое желание положиться на предыдущее допущение. Ценность имеет только ввод данных, о зубце Т – а не обо всем комплексе зубцов и интервалов. Глубокое обучение искусственного интеллекта базируется на корректном вводе и выводе данных. Как говорит Эндрю Энн, настоящий рок-звезда в мире искусственного интеллекта, планирование ввода-вывода это современная суперсила. Алгоритмы любят поглощать данные, чем больше, тем лучше. Но данные должны включать в себя адекватный диапазон значений, чтобы ввод был своего рода линзой для правильного фокусирования вывода. Это напоминает мне лечение пациента в отделении интенсивной терапии. Один из ключевых критериев количественной оценки – сколько жидкости больной получил и сколько мочи выделил. Без точного знания о том, что на входе и о том, что на выходе, мы можем неверно лечить больного перегружая его жидкостью или, наоборот, вводя ненужные диуретики. В обоих случаях несоответствие между входом и выходом может убить больного. Параллельно с проектом по определению уровня калия в крови, Элайфкор занималась выявлением мерцательной аритмии. Для каждого человека в течение жизни риск развития фибрилляции предсердий, раньше это нарушение ритма называли мерцанием предсердий, равен приблизительно 30%, а риск развития инсульта у больного с фибрилляцией предсердий составляет около 3% в год. Таким образом, очень важно выявить пароксизм фибрилляции предсердий при ее бессимптомном течении, поскольку он свидетельствует, что пациенту, возможно, следует назначить антиагреганты или антикоагулянты, то есть лекарства, разжижающие кровь. Еще в 2015 году Дэвид Альберт, кардиолог, учредивший Core, представил эту идею на научной конференции. Подход к глубокому обучению заключался в следующем. Надо было дать машине представление об ожидаемой частоте сердечных сокращений у данного пациента, в покое и на фоне физической активности. Скажем, ваша ЧСС, когда вы спокойно сидите, равна 60 в минуту, но она внезапно взлетает до 90 без смены активности. Если акселерометр часов показывает, что вы по-прежнему сидите, то алгоритм зафиксирует аномалию и посоветует носителю часов зарегистрировать ЭКГ, что можно сделать, приложив подушечку большого пальца к браслету часов. Прокаш, Петерсон и трое других членов команды AliveCore с глубокого обучения разработали алгоритм, названный ими Smart SmartRhythm, нейронную сеть, которая анализирует активность человека в течение пяти предшествующих минут. По практическим соображениям, этот алгоритм должен быть интегрирован со смарт-часами или другим устройством, способным круглосуточно и непрерывно осуществлять мониторинг частоты сердечных сокращений. Когда Apple в 2015 году выпустила свои первые часы, они могли регистрировать ритм сердца всего лишь в течение пяти часов. Но вторая и третья версии часов уже могли отслеживать пульс непрерывно в течение суток используя для этого оптические плетизмографические датчики. Те самые, что мигают зеленым светом на задней крышке корпуса часов. Эти датчики применяют многие производители, например, Fitbit. Увеличение срока работы аккумуляторов в версии 3 позволяет регистрировать сердечный ритм непрерывно на протяжении 24 часов. И именно то, что было нужно нужное Core, чтобы алгоритм SmartRhythm мог оседлать устройство. По крайней мере, впервые появилась возможность зарегистрировать кардиограмму в случае бессимптомного пароксизма фибрилляции предсердий в часы бодрствования пациента и уменьшить риск инсульта. 30 ноября 2017 года, меньше чем через полтора года после прихода Петерсона и Прокаша в компанию Alive Core, управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами одобрило применение разработанного компанией устройства CardioBand которая может заменить устройство Apple Watch и помочь выявлять фибрилляцию предсердий, предупреждая пользователей о возможной фибрилляции. Впервые в истории управление по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами одобрило к применению алгоритм искусственного интеллекта, способный помогать пользователям устанавливать себе диагноз самостоятельно. Между тем, Apple, зная, когда Life Core собирается анонсировать устройство Cardioband, В тот же день объявила о начале большого клинического испытания в сотрудничестве со Стэнфордским университетом. Целью исследования было испытание датчика для выявления фибрилляции предсердий. В случае Apple выявление выполняется на основании нарушения регулярности сердечного ритма, после чего пациент может попасть на дистанционный прием к врачам телемедицинской онлайн-платформы American Well. После консультации пациентам назначают ношение специального пояса, который непрерывно регистрирует ЭКГ в течение по меньшей мере недели. Это более долгий и неудобный путь диагностики фибрилляции предсердий по сравнению с прикладыванием большого пальца к часам. Словом, маленькая компания Alive Core выбила яблочко, вернее Apple. Триумф продолжался около 9 месяцев. В сентябре 2018 года Apple с большой помпой объявила на ежегодном собрании, что управление одобрило продажу часов Apple серии 4, которые станут первым аппаратом ЭКГ в свободной продаже, и обещала пользователям Apple Watch 4 «надежный страж вашего здоровья». Оба утверждения, впрочем, не вполне точны. Два проекта Alive Core для определения содержания калия в крови и для выявления фибрилляции предсердий демонстрируют многие характерные возможности искусственного интеллекта. Например, выявление того, что не способен выявить человек, преодоление человеческих заблуждений и по-настоящему персонализированный мониторинг. Эти устройства для определения уровня калия и для слежения за ритмом сердца могут показаться скромными успехами, но они дают представление о том, Чего может достичь ИИ? и переводит теоретические достижения в практическую плоскость. В конце концов, часы Apple носят 35 миллионов человек. Однако в долгосрочной перспективе в эпоху ИИ в медицине может случиться так, что Давид все-таки побьет Голиафа. В этой главе я хочу обсудить некоторые нюансы того, как именно работают эти достижения, а также другие. Их примеры я приведу далее. Я не собираюсь вдаваться в подробности глубокого обучения, в ту технологию, которая лежит в основе множества других технологий. Для этого есть прекрасный учебник «Глубокое обучение», написанный Яном Гудфеллу, блестящим молодым ученым из Google Brain и группой его коллег. Мой план заключается в отказе от излишней детализации. Лучше я постараюсь охватить именно то, что наиболее существенно для медицины в технологиях, о которых мы сейчас говорим. Тем не менее, нам все равно придется рассмотреть некоторые немедицинские концепции, и это очень важный момент, потому что ИИ получил куда большее распространение вне мира медицины, чем внутри него. Если бы не самоотверженные первопроходцы, мы никогда не сумели бы начать использование искусственного интеллекта в нашей отрасли. По этой причине я для начала изложу основные прецеденты, а также поясню некоторые термины и расскажу о хронологии. Словарь ключевых терминов, которые я буду использовать на протяжении всей книги. Искусственный интеллект. Научно-техническое направление, занимающееся созданием мыслящих машин, обладающих способностью достигать тех же целей, что и человек, с помощью комплекса разнообразных технологий. Нейронная сеть. НС или Neural Network. НН. Программные конструкции, смоделированные по образу и подобию пластичных нейронов головного мозга и способные работать без жестких человеческих инструкций. Глубокое обучение. Направление в машинном обучении, позволяющее программному обеспечению работать на основе самостоятельно обучающихся алгоритмов и обработки многоуровневых наборов данных. Машинное обучение. Способность компьютеров обучаться без явного программирования с помощью 15 различных методик, таких как метод случайного леса, байесовские сети, метод опорных векторов. Применение этих систем позволяет компьютерным алгоритмам обучаться на примерах и опыте, массивах данных, а не с использованием предопределенных методов, основанных на строгих правилах. Обучение с учителем. Оптимизирующий процесс, построенный по методу проб и ошибок и основанный на маркированных помеченных данных, а также на сравнении выходов алгоритмов с правильными выходами в процессе обучения. Обучение без учителя. Учебные образцы не отмечаются человеком, алгоритм, выявляя закономерности, обучается сам. Сверточная нейронная сеть. Convolutional Neural Network. CNN. Использование принципа свертывания математической операции, которая использует две функции для создания третьей. Вместо того, чтобы перебирать весь набор данных, его разбивают на взаимно перекрывающиеся сегменты, на которых работают простые объединенные нейронные сети. Систему по большей части используют для распознавания образов. Обработка естественного языка. Natural Language Processing, NLP. Попытка машинного понимания речи и письменного языка в том виде, в каком их понимают люди. Генеративно-состязательная сеть. Generative adversarial networks. Пара совместно обучающихся нейронных сетей. Одна порождающая, а вторая различающая, причем первая генерирует образы, а вторая пытается отличить правильные подлинные образы от неправильных. Обучение с подкреплением. Тип машинного обучения, при котором фокус смещается на абстрактные цели или на принятие решения. Эти технологии используются для обучения машин действием в реальном мире. Рекуррентная нейронная сеть. Recurrent Neural Network. RNN. Сеть, предназначенная для обработки последовательных входов, таких как речь или письменный язык. Эти системы обрабатывают последовательности входа по одному элементу за раз, поочередно. Метод обратного распространения ошибки. Подход призванный указать, как машина должна изменить свои внутренние параметры, которые используются для вычисления представлений в каждом слое из представлений предыдущего слоя, пропуская значение назад по сети. Так модифицируется работа синапсов, и сигналы автоматически направляются обратно по сети для того, чтобы отрегулировать и исправить весовые значения. Обучение признакам. Совокупность методов, которые позволяют машине, пользуясь необработанными данными, автоматически распознавать признаки, необходимые для детектирования или классификации. Перенос обучения. Способность искусственного интеллекта обучаться на примере решения различных других задач и применять предыдущие знания к решению принципиально новых задач. Общий, сильный искусственный интеллект. Решение широкого круга задач, включая чисто человеческие задачи без применения эксплицитных программ. Есть еще один термин, который я хотел бы выделить особо, потому что он очень важен и потому что до сих пор идут споры о его точном смысле. Я уже несколько раз использовал слово «алгоритм», описывая проекты Alive Core. Но что же это такое? Я сам, сторонник максимального упрощения, всегда думал, что алгоритм – это принцип «если мы сделаем то, получим это». Но поскольку эта книга посвящена, строго говоря, именно алгоритмической медицине и ее значению, то нам придется несколько расширить понятие алгоритма. В своей книге Верховный алгоритм мой друг Педро Домингос, профессор информатики Вашингтонского университета, писал алгоритм как определенную последовательность инструкций, диктующую компьютеру его действия, и особо подчеркивает, что у любого алгоритма есть вход и выход. Это простое и довольно широкое определение, которое должно подразумевать нечто основополагающее вроде вбивания чисел в калькулятор. Но Домингос идет дальше, если все алгоритмы вдруг перестанут работать, настанет конец света таким, каким мы его знаем. Очевидно, что алгоритм нечто большее, чем если мы сделаем то, получим это. Массимо Мадзотти, профессор Калифорнийского университета в Беркли, рассуждает о понятии алгоритма еще более подробно, включая в определение ряд возможностей современного искусственного интеллекта. Лаконичные определения в настоящее время, впрочем, исчезли. Мы редко используем слово «алгоритм» для обозначения исключительно набора инструкций. Скорее, этим словом теперь обозначают программу, полностью управляющую работой конкретной физической машины, а также воздействующую и на другие системы. Алгоритмы таким образом стали действующими силами и отчасти поэтому они породились только метафор, заставляющих задуматься. В наше время алгоритмы создают вещи. Они определяют важные аспекты нашей социальной реальности. Они порождают новые формы субъектности и новые общественные отношения. Алгоритмы помогают миллиардам людей попадать именно туда, куда они хотят попасть. Они освобождают нас от перебирания множества несущественных результатов. Они управляют автомобилями. Они производят товары. Они решают, платежеспособен ли клиент и стоит ли ему давать кредит. Они покупают и продают акции, формируя всемогущие финансовые рынки. Они могут даже проявлять способности к творчеству. В самом деле, по мнению инженера и писателя Кристофера Стейнера, они уже сочиняют симфонии, также берущие за душу, как симфонии, сочиненные Бетховеном. В книге хома Деус» Ювальной Харари придает алгоритмам первостепенное значение и приводит одно из самых широких его определений на уровне организмов и человека, какие мне только приходилось встречать. Сейчас считается истиной в последней инстанции, что организмы это алгоритмы, а алгоритмы могут быть представлены математическими формулами. Если мы хотим осмыслить нашу жизнь и наше будущее, то во что бы то ни стало должны разобраться в том, что такое алгоритм и как алгоритмы связаны с эмоциями. Эмоции – это биохимические алгоритмы, которые насущно необходимы для выживания и воспроизводства всех млекопитающих. За 99% наших решений, включая жизненно важные, касающиеся выбора супруга, профессии и места жительства, отвечают высокоточные алгоритмы, которые мы называем чувствами, эмоциями и желаниями. Харари называет эту веру в мощь алгоритмов датаизмом и весьма мрачно смотрит на будущее. Причем заходит в своем пессимизме так далеко, что утверждает Homo sapiens, отживший, выходящий из употребления алгоритм. Достаточно трех источников для того, чтобы создать карту, по которой можно ориентироваться. Однако, как мне думается, все вместе они хорошо обрисовывают широту, яркость и важность самой идеи алгоритма. Полезно также думать об алгоритмах, как о феноменах, существующих в континууме, протянувшемся от алгоритмов, управляемых исключительно людьми, до алгоритмов, которые управляются исключительно машинами. Причем глубокое обучение на этом континууме занимает его дальний машинный отрезок. Краткая история. При всей той шумихе, которая сопровождает искусственный интеллект в СМИ, можно легко вообразить, что это совершенно новое изобретение, хотя концептуально оно зародилось больше 80 лет назад. В 1936 году Алан Тьюринг опубликовал статью о мощных автоматизированных интеллектуальных системах об универсальной вычислительной машине под заголовком «О вычислимых числах применительно к проблеме разрешения». Я не понял ничего в уравнениях, которыми пестрит этот 36-страничный шедевр но вынужден согласиться с выводом. В нашем нынешнем положении приходится утверждать, что проблема разрешения не может быть решена. Причем согласиться по одной простой причине. Я до сих пор не имею ни малейшего понятия, что это такое. Следующая статья Тьюринга, опубликованная в 1950 году, рассматривается как классическая работа в области ИИ. Спустя несколько лет после публикации статьи Тьюринга в 1943 году, нейрофизиолог Уоррен Маккаллок и нейролингвист Уолтер Питц опубликовали свою первую статью, где были описаны логические единицы и предложен термин «искусственный нейрон» для единицы, являющейся основанием и моделью для того, что впоследствии стали называть нейронными сетями. Термин «искусственный интеллект» был придуман Джоном Маккарти в 1955 году. Вышедший в одном из номеров New York Times за 1958 год материал о перцептроне Фрэнка Розенблата, кибернетической модели мозга, которую на современном языке можно было бы назвать однослойной нейронной сетью, вызвал настоящий ажиотаж. Этот зародыш электронного компьютера, пророчествовала газета, сможет ходить, говорить, писать, самостоятельно размножаться и осознавать свое существование. Чуть позже, в 1959 году, Артур Самуэль впервые использовал термин машинное обучение. Вот и другие вехи развития ИИ в хронологической последовательности. 1936. Статья Алана Тьюринга. 1943. Искусственная нейронная сеть. Уоррен Маккаллок. Уолтер Питц. 1955. В обиход введен термин искусственный интеллект. Джон Маккарти. 1957. -й. Прозвучало предсказание, что через 10 лет искусственный интеллект обыграет человека в шахматы. Герберт Саймон. 1958. -й. Перцептрон. Однослойная нейронная сеть. Фрэнк Розенблат. 1959. -й. Описание машинного обучения. 1964. -й. Элиза, первый чат-бот. 1964. -й. Мы знаем больше, чем можем высказать парадокс Майкла Полани. 1969. Сомнения в эффективности искусственного интеллекта Марвин Минский. 1986. -й. Многослойная нейронная сеть ГНС Джеффри Хинтон. 1989. -й. Сверточная нейронная сеть Ян Лекун. 1991. -й. Обработка естественных языков в нейронных сетях. Зепхохрайтер Юрген Шмидхубер. 1997. Диблю обыгрывает в шахматы человека Гарика Спарова. 2004. Создание самоуправляемого автомобиля. Пустыня Махави. Конкурс Дарпа 2007. Запуск проекта ImageNet. 2011. IBM выигрывает в игре Джепади. 2011-й нейронные сети, распознающие речь Microsoft. 2012-й создание разновидностей ImageNet в Университете Торонто. Система распознала кошку на видео. Google Brain, Andrew N. Jeff Дин. 2014-й создание системы распознавания лиц. DeepFace, Facebook. 2015-й DeepMind против Atari. Дэвид Сильвер, Demis Хасабис. 2015. Первая конференция по вопросам рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта Макс Тегмарк. 2016. Альфа Го против Го, Дэвид Сильвер, Демис Хасабис. 2017. Альфа Го Зеро против Го, Дэвид Сильвер, Демис Хасабис. 2017. Либратус против игроков в покер, Нуам Браун, Томас Сандхольм. 2017. Создание Института изучения искусственного интеллекта. AI Now. Эти технологии на сегодняшний день общепризнанные в первые десятилетия существования ИИ вовсе не были его сутью и основанием. Отрасль развивала так называемые экспертные системы, основанные на логике, но в конце концов специалисты по информационным технологиям впали в уныние, поняв, что этот инструмент не работает. Это привело к застою, серьезному сокращению числа работ и прекращению финансирования, и наступила зима искусственного интеллекта, продолжавшаяся без малого 20 лет. Отрасль пробудилась от спячки, когда Рина Дехтер в 1986 году придумала термин «глубокое обучение», который популяризировали и внедрили в научный лексикон Джеффри Хинтон, Ян Лекун и Джошуа Бенджо. К концу 1980-х ученые обратили пристальное внимание на многослойные или глубокие нейронные сети – ДНН. В науку вернулся интерес к искусственному интеллекту. Основополагающая статья Дэвида Румельхарта и Джеффри Хинтона об обратном распространении ошибок, опубликованной в журнале Nature в 1986 году, представила алгоритмический метод автоматического исправления ошибок в нейронных сетях что подстегнуло интерес к теме. Оказалось, что это и есть суть и основа глубокого обучения – регулировка весов нейронов предыдущего слоя для достижения максимальной точности на выходе. Как выразился Ян Лекун, проходивший постдокторантуру у Хинтона после защиты диссертации, его статья стала основой для второй волны интереса к нейронным сетям. Именно Я на несколько лет спустя начнут называть отцом сверточной нейронной сети, которая до сих пор активно используется для глубокого обучения распознаванию изображений. Широкая публика не особенно интересовалась историей создания искусственного интеллекта до 1997 года, когда машина Deep Blue, созданная IBM, выиграла в шахматы у Гарри Каспарова. На обложке журнала Newsweek красовалось название статьи об этом матче, последний оплот мозга. Несмотря на то, что название машины как бы намекает на использование алгоритмов глубоких нейронных сетей, Deep Blue – темно-синий, дословно глубокий – синий, внутри у нее был всего лишь эвристический алгоритм, работавший по строгим правилам. Тем не менее, искусственный интеллект впервые одолел чемпиона мира по шахматам за доской. К сожалению, эта игра была подана в таком ключе, будто началась война машин против людей. И впоследствии СМИ не раз подливали масло в огонь. Взять хотя бы рассказ, опубликованный в еженедельнике Нью-Йоркер в 2017 году под названием Искусственный интеллект против доктора медицины. С новой силой разгорелось соперничество между людьми и их технологиями, и без того имеющее долгую историю, начало которой было положено изобретением паровой машины и первой промышленной революцией. В книге Гарри Каспарова «Человек и компьютер. Взгляд в будущее», вышедший на два десятилетия позже, можно найти поразительное личное впечатление об этом поворотном пункте в истории искусственного интеллекта. Через месяц после этого памятного матча Каспаров рассказывал журналу «Тайм», что ощущал на противоположной стороне стола новый тип интеллекта. Далее он вспоминал «Компьютеру не мешает толпа фотографов вокруг стола». Нет смысла смотреть противнику в глаза, чтобы узнать его настроение, и невозможно заметить, как рука оппонента на секунду зависает над кнопкой часов, выдавая его сомнения в правильности избранного хода. Поскольку я считаю шахматы не просто интеллектуальной, но и психологической борьбой, игра против соперника, у которого нет души, в какой-то мере выбивала меня из колеи. Мне особенно запомнились два комментария Каспарова. Надо признаться, что я вообще не был в настроении играть. И, по крайней мере, он, DeepBlue, не радовался, обыграв меня. Это будут очень важные темы в нашем обсуждении, что ИИ может и чего не может сделать для медицины. Несмотря на то, что компьютер DeepBlue имел мало общего с глубоким обучением, он стал провозвестником наступления эпохи этой технологии. Когда фей Фэй Ли основала ImageNet, Это имело историческое значение. Эта огромная база данных из 15 миллионов маркированных, аннотированных вручную изображений, помогла вывести на первой роли глубокие нейронные сети как инструмент компьютерного зрения. Одновременно заработала на полную мощность системы обработки естественного языка на основе ДНН, запущенная компаниями Microsoft и Google. Более наглядным примером для широкой публики стала победа компьютера IBM Watson в викторине Jeopardy над опытнейшими игроками в 2011 году. Несмотря на то, что при этом использовался довольно примитивный ИИ, который не имел никакого отношения к сетям глубокого обучения и опирался на скоростной доступ к контенту Википедии, IBM очень умело преподнесла эту победу как триумф искусственного интеллекта. Следующее десятилетие было ознаменовано примечательными достижениями ИИ. В 2012 году глубокое обучение получило мощный импульс после публикации исследований Хинтона и его коллег по Университету Торонто. Ученые продемонстрировали значительный прогресс в распознавании образов. В том же 2012 году стал очевиден прогресс в распознавании немаркированных образов когда команда Google Brain, возглавляемая Эндрю эйном и Джеффри Дином, разработала систему для функционирования которой были необходимы 100 компьютеров и 10 миллионов изображений, что позволяло распознавать кошек на видеороликах в Ютубе. По состоянию на 2014 год, точность распознавания человеческих лиц системой DeepFace от Facebook составляла 97%. Что касается медицины, то вехой здесь стала публикация 2017 года в журнале Nature, в которой говорилось о диагностике рака кожи с использованием глубоких нейронных сетей. Диагнозы были не менее точны, чем у опытных дерматологов, это означало успех искусственного интеллекта в интересующей нас области. Кроме того, как мы увидим, несмотря на неверное наименование и на маркетинговые ходы, в связи с Деблю и Уотсон, Глубокие нейронные сети и родственные им сети стали доминировать и в играх, в покере, в Альфа-Гоу, программы для игры в Го, и других играх для приставки Atari. Глубокие нейронные сети. Сегодня ИИ толкает вперед мощный импульс, по силе сравнимый с кембрийским взрывом 500 миллионов лет назад. И это связано с успехом глубоких нейронных сетей. Эпоха глубоких нейронных сетей по многим причинам не наступила бы, если бы четыре ее составляющие не захолестнули нашу жизнь как девятый вал. Во-первых, это огромные массивы данных. Те самые большие данные для обучения. Например, ImageNet, содержащая 15 миллионов маркированных изображений. Огромная библиотека видео Ютуба, которая увеличивается на 300 часов видео каждую минуту. Собрание данных по вождению автомобилей Тесла, куда каждый час добавляются сведения об одном миллионе миль дорог. Собрание данных о полетах различных авиакомпаний, которые с каждым новым полетом пополняются на 500 гигабайт. Библиотека Фейсбука, состоящая из миллиардов изображений и 4,5 миллиардов переводов с разных языков в день. Во-вторых, это специализированные графические процессоры для обработки графической информации, созданные для выполнения интенсивных расчетных функций с массивно параллельной архитектурой. Эти системы впервые появились в индустрии видеоигр. Вышедшая в 2018 году публикация об оптической дифракционной глубокой нейросети побудила Педро Домингоса сказать «Переходим на графические процессоры». Теперь глубокое обучение можно выполнять со скоростью света. В-третьих, это облачные вычисления и возможность экономного облачного хранения даже большого количества информации. И в-четвертых, это пакеты программ с открытым исходным кодом для разработки алгоритмов с открытым исходным кодом, такие как TensorFlow от Google Cognitive Kit, от Microsoft k от специалистов Калифорнийского университета в Беркли, PyTorch от Facebook и Pedal от Baidu. Эти системы сделали работы с искусственным интеллектом доступной. Глубокая нейронная сеть построению строению похожа на многослойный сэндвич, поставленный на бок. Но слои этого сэндвича не бекон, салатные листы и помидоры, а данные, которые перемещаются между слоями вычислений, извлекающих высокоуровневые признаки из необработанных данных сенсоров, из последовательности вычислений, как она есть. Важно отметить, что эти слои задаются не человеком, а они вообще скрыты от глаз пользователя и регулируются по технологии, похожей на метод обратного распространения ошибки Джеффа Хинтона, когда глубокая нейронная сеть сама взаимодействует с данными. Для примера мы воспользуемся обучением машины читать рентгенограммы грудной клетки. Основные опорные точки, на которых обучались сеть, Это тысячи рентгенограмм, интерпретированные опытными рентгенологами и соответствующим образом помеченные, маркированные. После обучения сеть становится пригодной для ввода в нее непомеченные рентгенограммы. Данные проходят через многочисленные скрытые слои нейронов от 5 до 1000, и каждый слой реагирует на различные признаки рентгенографического изображения, скажем, на формы теней и их края. По мере того, как изображение распространяющиеся данные, переходит в более высокие слои, усложняются признаки и структуры. Чем глубже сеть, то есть чем больше число слоев, тем более сложный ввод она сможет интерпретировать. На верхнем слое нейроны располагают полностью дифференцированными признаками и готовы к выводу данных, то есть готовы спрогнозировать на основании обучения, что показывает рентгенограмма. Глубокие нейронные сети с их структурным островом можно рассматривать с функциональной точки зрения как технологию общего назначения, так же, как, например, паровую машину или электричество. И подобно этим технологиям глубокие нейронные сети могут использоваться для решения самых разных проблем. Еще до попыток приложить их к медицине они нашли свое применение в четырех основных сферах. Играх, изображениях, голосе речи, а также в беспилотном вождении. Из опыта использования ИИ в каждой из этих сфер можно извлечь полезные уроки, которые помогут понять, что может дать медицине глубокое обучение. Игры. Еще до исторического матча 1997 года между Диблю и Каспаровым искусственный интеллект превзошел людей в других играх, включая реверси, английские шашки, в которых возможно 500 квинтиллионов позиций, И скребл. Однако во всех этих случаях использовались алгоритмы, основанные на строгих правилах, и такой ИИ был назван старый добрый искусственный интеллект. Все изменилось после 2015 -го года, когда DeepMind победил человека в Breakout, классической аркадной игре для Atari. Статья в Nature, посвященная этому событию, которое предвещало наступление эры искусственного интеллекта на глубоких нейронных сетях, начиналось так мы приступили к созданию единого алгоритма, который сможет работать в самых разных сферах и решать разнообразные сложные задачи. а это и есть главная цель искусственного интеллекта, который не удавалось достичь ранее, несмотря на все усилия. алгоритм предусматривал использование сверточной нейронной сети и обучение с подкреплением для управления ракеткой ракетка ловит мячик мячик выбивает кирпичи из стены. Это был тот самый момент, когда Макс Тегмарк, американский космолог и астрофизик шведского происхождения, даже выругался от изумления и восхищения. Вот что он пишет в своей книге Жизнь 3.0. AI просто велели максимизировать счет, выставляя с регулярными интервалами числа, которые мы, но не AI, будем распознавать как коды, соответствующие определенным нажатиям клавиш. По словам руководителя проекта DeepMind, Демиса Хасабиса, стратегия, по которой DeepMind учился играть, была никому неизвестна, до тех пор, пока люди не научились ей от искусственного интеллекта, который сами и создали. Это можно понимать так. Искусственный интеллект превзошел в играх не только профессиональных игроков, но и своих создателей. С тех пор ей бросил вызов великому множеству других видеоигр, в том числе 49 играм Atari. Год спустя, в 2016 году, искусственный интеллект на основе ДНН начал состязаться непосредственно с людьми и побеждать их, когда Ли Сидоль, профессионал девятого дана по игре в Го, проиграл все той же программе Альфа Гоу. Этой победе предшествовало длительное обучение машины. Программа усвоила 30 миллионов позиций на игровой доске, которые имели место в 160 тысячах партий, сыгранных в реальной жизни. По мнению шахматного гроссмейстера и игрока в ГО Эдуарда Ласкера, правила ГО настолько изящны, органичны и строго логичны, что если во вселенной существует другая разумная жизнь, то ее представители почти наверняка играют в ГО. Изяществом ГО вполне можно объяснить тот факт, что за турниром в прямом эфире следили 280 миллионов человек. Это число, однако, не идет ни в какое сравнение с числом возможных позиций ГО. Их приблизительно 2 умножить на 10 в 170 степени. Намного больше, чем атомов во Вселенной. Так что понятно, почему ГО намного интереснее и труднее традиционных шашек и шахмат. В ГО играют уже более 3000 лет. И в 2015 году специалисты предсказывали, что пройдет еще не меньше 10 лет, прежде чем искусственный интеллект сможет победить опытного игрока в ГО потребовалось объединить глубокую нейронную сеть, обученную с учителем и подкреплением, и символический искусственный интеллект, старый добрый ИИ. Во втором случае это был метод Монте-Карло для поиска по дереву. Ключевой ход, приведший к выигрышу, ход 37, как выяснилось, посчитали наиболее креативным, несмотря на то, что его сделала машина, И что важнее всего, этот ход противоречил всякому человеческому здравому смыслу. Победа в такой исключительно сложной и древней игре может считаться колоссальным достижением искусственного интеллекта. Но прошло совсем немного времени, и даже это достижение было превзойдено. Осенью 2017 года программа AlphaGo Zero, следующая ступень после AlphaGo, штурмом взяла мир видеоигр. Программа AlphaGo Zero играет против самой себя, начиная со случайных ходов. В статье о владении игрой Го без человеческих знаний, опубликованной в журнале Nature, говорится о выводе, к которому пришли ученые. Возможно, обучение алгоритма до сверхчеловеческого уровня без примеров из человеческого опыта или руководства, а также при отсутствии каких-либо иных познаний, кроме знания основных правил. Кроме того, налицо поразительный пример достижения большой цели малыми средствами. AlphaGo Zero в отличие от AlphaGo имела в памяти всего 5 миллионов тренировочных партий в сравнении с 30 миллионами. Подготовка продолжалась 3 дня, а не несколько месяцев. Использовалась одна нейронная сеть, а не две раздельных. Система работала с помощью единственного тензорного процессора Tensor Processing Unit TPU в сравнении с 48. Кроме того, использовалась только одна машина, а не несколько. И как будто этого недостаточно, всего несколько месяцев спустя вышел препринт, в котором говорилось, что тот же алгоритм альфа Zero, располагая только базовыми правилами игры в шахматы в качестве вводной информации, всего через 4 часа в результате самообучения уже мог играть на чемпионском уровне. Похоже, у Тегмарка появился еще один повод восхищенно выругаться, поскольку он написал в своем твиттер-аккаунте В отличие от Альфа-Го, эта новость об очередном достижении ИИ поражает не легкостью, с которой Альфа-Го-Зеро громит людей, а легкостью, с которой он громит людей из следующих ИИ, людей, потративших десятилетия на ручную работу над идеальным ПО для игры в шахматы. С такой же немыслимой быстротой искусственный интеллект превзошел людей и в другой игре, техасском холдеме, самой популярной в настоящее время разновидности покера. Покер – это совсем другое дело. Это так называемая игра с несовершенной информацией. В игре с совершенной информацией все игроки обладают одним и тем же идентичным объемом информации. Такая игровая ситуация называется информационной симметрией. Информационная симметрия присуща ГО, видеоиграм Atari, шахматам и викторинам. Однако в покере не все игроки имеют полное представление о том, что произошло в игре. У игроков есть карманные карты, и они могут блефовать. Вся эта история изложена в трех статьях журнала Science. Первая была опубликована в январе 2015 года командой IT-специалистов из Канадского университета провинции Альберта. Ученые использовали два алгоритма минимизации сожалений. Алгоритм получил название CFR+, что расшифровывается как минимизация сожалений при отсутствии вмешательства для слабого по их собственному выражению окончания игры, которое доказывает, что игра всегда выигрышна для сдающего. Вторая статья за авторством тех же специалистов вышла в феврале 2017 года и речь в ней шла о покерном боте DeepStack, который, как следует из его названия, использовал глубокие нейронные сети для победы над профессиональными игроками в покер. Но и этот рекорд искусственного интеллекта долго не продержался. Как сообщалось в третьей статье в Science, опубликованной в декабре 2017 года, два IT-специалиста из Американского университета Карнеги меллона опубликовали алгоритм Libratus, который продемонстрировал сверхчеловеческие возможности в играх с профессионалами высочайшего класса. Подобно AlphaGo Zero, Алгоритм Libratus не специфичен для какой-то одной игры, его можно использовать в любых играх с несовершенной, скрытой информацией. Однако в противоположность DeepStack и AlphaGo Zero в алгоритме Libratus глубокие нейронные сети не использовались. То, чего достиг Libratus, будучи способным точно определить, когда лучшие игроки в покер блефуют и победить их в этой весьма сложной игре, уже немалый подвиг. Невероятный и, главное, быстрый прогресс в применении нейронных сетей в играх породил беспочвенные надежды на столь же успешное использование и в медицине. Но важность игры и важность человеческого здоровья просто несопоставимы. Одно дело, когда машина побеждает человека в игре, другое – поставить человеческую жизнь в зависимости от машинного лечения. Поэтому я испытываю такую досаду когда кто-то заявляет в медицинском контексте, что ИИ якобы меняет правила игры. Здоровье – не игра. Изображение. Система ImageNet стала прекрасной иллюстрацией одного из общих мест, касающихся ИИ. Наборы данных, не алгоритмы, могут быть главным ограничивающим фактором искусственного интеллекта человеческого уровня. Когда Фей Фейли, Ли, специалист по информационным технологиям, работающий теперь в Стэнфорде и одновременно в Гугл, создала в 2007 году ImageNet, она отвергла мысль, что алгоритмы в идеале должны получать информацию от больших данных и в первую очередь положилась на расширенное маркирование, аннотирование изображений. Она поняла, что дело не в больших данных. Надо было тщательно пометить элементы каждого изображения. Несколько лет назад она сказала... Я считаю пиксельные данные в фото- и видеоизображениях темной материей интернета. На конкурсе ImageNet Challenge для оценки изображений и выявления лучших систем, таких, например, как AlexNet, GoogleNet, VGGNet и ResNet, были использованы многочисленные сверточные глубокие нейронные сети. В 2017 году ImageNet показала более высокую, чем у человека, эффективность интерпретации изображений. Частота ошибок снизилась с 30% в 2010 году до 4% в 2016 году. Лекция Ли на канале TED «Как мы обучаем компьютеры различать изображения» собрала более 2 миллионов просмотров. Это одна из моих любимых лекций TED. Специфика тщательно маркированных данных для ImageNet, все они находились в открытом доступе, стала главным условием полного преображения системы машинного распознавания изображений. Следуя этому примеру, Google в 2016 году создал свою базу данных из 9 миллионов изображений в 6 тысячах категорий. Тоже как открытый источник. Распознавание изображений – это не просто игра «найди кошку» в видеоролике. Главным объектом распознавания стали человеческие лица. Как только точность распознавания лиц преодолела рубеж в 94%, возникли серьезные вопросы в связи с опасностью нарушения конфиденциальности вторжением в частную жизнь невозможной дискриминации. Для iPhone X 2017 года Apple использовала Face ID – распознавание лица в качестве биометрического пароля для разблокировки телефона. Точно так же поступили и в Samsung незадолго до этого. Технология использует фронтальный датчик для сканирования 3000 точек и создает трехмерную модель лица. Эти технологии вызвали споры относительно уязвимости частной жизни. К 2018 году изображения лиц половины взрослых жителей США хранились по меньшей мере в одной базе данных, к которой полиция могла получить доступ, а некоторые компании, например, Кэриос, утверждают, что уже считали данные по 250 миллионам лиц. Утверждается даже, что некоторые маркеры ДНК позволяют точно предсказывать, как выглядит лицо человека, а значит и идентифицировать его, что вызывает многочисленные претензии. Впрочем, если взглянуть на это с другой стороны, то стоит указать, что черты лица можно использовать для диагностики редких врожденных болезней с помощью искусственного интеллекта, встроенного в приложение face to для смартфона. В других исследованиях предлагается еще более широкое использование подобных приложений для облегчения медицинской диагностики. Идентификация людей с использованием изображений не ограничивается их лицами. Компания Alive Core разработала четырехуровневую глубокую нейронную сеть для идентификации людей по их ЭКГ, и если пользователь даст свой телефон с датчиком другому человеку, на экране появится сообщение «Это на вас не похоже». И действительно ЭКГ может быть настолько специфичной и индивидуальной, чтобы служить биометрическим идентификатором, однако динамические изменения показаний ставят под вопрос ее использование для этой цели. Кроме того, изображение лиц – это нечто большее, чем возможность персональной идентификации. В 2014 году ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали машинные обучения для распознавания человеческих лиц с целью диагностики боли. Причем точность машинного распознавания оказалась выше, чем точность распознавания человеком. Помимо количественной оценки интенсивности болевого ощущения, есть возможность использовать такую систему для оценки интенсивности стресса и распознавания настроения. Этот вопрос мы более подробно рассмотрим в главе 8. Сегментация изображений подразумевает разбиение цифрового изображения на множество сегментов или наборов пикселей. Такая сегментация основана на традиционных алгоритмах и оценках людей-экспертов. Глубокое обучение делает возможной автоматизацию этого процесса, что позволит повысить точность и скорость работы. Распознавание голоса, речи и текста. Машинный перевод. Обработка слов отличается от обработки пикселей, так как при распознавании изображений все пиксели доступны и обрабатываются одновременно, тогда как речь или текст представляют собой последовательности сигналов, развертывающиеся в режиме реального времени. Глубокие нейронные сети преобразили и это поле деятельности. Процесс получил наименование «обработка естественного языка». Стоит отметить, что точность машинного распознавания речи по телефону достигла человеческого уровня в 2017 году. Компания Microsoft продемонстрировала, что искусственный интеллект способен транскрибировать речь лучше, чем профессиональные стенографисты. Этот прогресс сделал возможным появление Alexa от Amazon и других голосовых ассистентов, которые нашли обширное применение в здравоохранении. Я предвижу, что голосовая платформа станет основой для виртуального медицинского ассистента. Устройство и принцип действия такой системы я представлю в главе 12. Одно из наиболее поразительных достижений искусственного интеллекта – это машинный перевод. Фернандо Перейра, вице-президент Google и глава проекта Translate, так охарактеризовал этот скачок. Я и представить себе не мог, что увижу это на своем профессиональном веку. Мы неуклонно прогрессировали, но это не просто прогресс, это переворот. Подобно тому, как алгоритм AlphaGo Zero был использован не только в го но и во многих других играх, единая система перевода, способная к так называемому переносу обучения, которую представили в Гугле в 2017 году, стала еще одним шагом к созданию универсального языкового посредника. К концу 2016 года за месяц насчитывалось более 500 миллионов пользователей, которые нуждались в 140 миллиардах слов различных языков в день. Сайт Google переводит тексты на 37 языках, а речь на 32. Возможности расширяются и охватывают уже более сотни языков. Безусловно, это можно рассматривать как решающий вклад искусственного интеллекта в содействии общению между людьми. Машинное распознавание собственно текстов, включая и рукописные, способность алгоритмов извлекать содержание, заметьте, я не говорю понимать, длинных текстов и синтез речи, все это тоже сделало большой шаг вперед. WaveNet от Google и DeepSpeech от Baidu являют собой примеры глубоких нейронных сетей, способных автоматически синтезировать голос. Стоит особо отметить способность преобразовывать текст в речь, неотличимую от человеческого голоса. Распознавание лиц и других биометрических параметров имеет еще одну любопытную сферу применения – автомобили. Таким образом можно устанавливать личность водителя, который заводит машину. Определение эмоционального состояния или уровня сонливости водителя по голосу или выражению лица можно использовать для обеспечения безопасности. Однако, учитывая, что в 2017 году в США произошло более 40 тысяч ДТП со смертельным исходом, и почти все они были обусловлены человеческими ошибками в вождении, самая большая выгода от использования ИИ в автомобилях – это, возможно, передоверить ему самоуправление автомобилем. Очевидно, что нам нужна помощь. Беспилотные автомобили. Вы, должно быть, все последние годы прожили в пещере, если не слышали громких заявлений о беспилотных автомобилях. А вот если вы смотрели на YouTube видеоролики, где водители автомобилей Тесла играют в игры, пишут письма или даже пересаживаются на задние сиденья и читают, вам должно быть кажется, будто все это дело ближайшего будущего. Конечно, на сегодня это вершина достижений ИИ, но все не совсем так, как кажется. Сообщество автомобильных инженеров разработало пятиуровневую классификацию автоматизации автомобилей в которой пятый уровень соответствует полной автоматизации автомобиля, то есть машина не только делает все сама и едет куда надо в любое время и в любых условиях, но и исключает участие человека в управлении. До такого уровня еще очень далеко, несколько десятилетий. И не факт, что эта цель вообще достижима. Уровень 4 означает, что машина автономна в большинстве ситуаций, а поддержка со стороны человека не является необходимой. Возможность переключения управления на человека, условно-автоматическое вождение – это уровень 3. Большинство людей знакомы с уровнем 2, например, с автоматическим поддержанием нужной скорости или с автоматическим движением по определенной полосе. Но это весьма ограниченная автоматизация. Вся автомобильная индустрия, и это вполне понятно, работает с прицелом на четвертый уровень с ограниченной потребностью в поддержке со стороны человека, то есть на уровень, опирающийся на скоординированное взаимодействие множества технологий. Интегрированная многозадачная система глубокого обучения отслеживает другие автомобили, пешеходов и дорожную разметку. Автомобиль воспринимает обстановку за счет комбинации камер, радара датчиков отраженного света и мультидоменных контроллеров ИИ, которые с помощью глубоких нейросетей работают с вводом данных и выводом решений. Имитация возможностей человеческого восприятия с помощью компьютерного программного обеспечения до сих пор считается очень трудной задачей. Зрение компьютера стало намного реже ошибаться при идентификации пешехода от одной ошибки на 30 изображений до одной ошибки на 30 миллионов изображений. Это мощь так называемого fleet learning – обучение автопарка, то есть обучение, в ходе которого одновременно обучаются все автомобили, снабженные одинаковыми системами искусственного интеллекта, что делает их умнее за более короткое время. Однако, несмотря на то, что четвертый уровень автономности допускает участие человека в управлении в непредвиденных ситуациях, автомобили такого уровня могут попадать в ужасные аварии если с ними случится что-то вроде зависания ноутбука или падения браузера, как это бывает у нас в быту. Я хочу особо выделить эту параллель – автономные автомобили и медицинская практика при поддержке ИИ, как наиболее важную в этой книге. Если для автомобилей четвертый уровень может быть достигнут при идеальных условиях на дороге и при идеальной организации движения – то весьма маловероятно, что в медицине когда-нибудь появится даже третий уровень автономности искусственного интеллекта. Определенные задачи вполне доступны искусственному интеллекту, например, точная диагностика при помощи алгоритма поражений кожи или наружного и среднего уха. Но медицина в целом никогда не потерпит отсутствие надзора со стороны врача-человека и прочих медработников, при любом заболевании и в любых условиях. В будущем второй уровень с частичной автоматизацией, например, управление торможением, ускорением и рулением для автомобилей, будет большим подспорьем как для врачей, так и для пациентов. Учитывая, что люди будут брать на себя инициативу в непредвиденных обстоятельствах, то есть находиться в резерве, когда основную работу будет делать и система с условной автоматизацией, Со временем в медицине будет достижим и третий уровень автономности искусственного интеллекта для определенных заболеваний у некоторых категорий пациентов. Если четырех областей применения искусственного интеллекта – игры, изображения, речь, автомобили – рассмотренных здесь недостаточно, то можно привести длинный список прочих задач, которые, согласно недавним сообщениям, оказались по зубам искусственному интеллекту. Различные задачи, которые по имеющимся сообщениям в последние годы были решены с помощью искусственного интеллекта. Справляться с капча, создавать новые музыкальные инструменты, анализировать произведения искусства, собирать кубик Рубика, правильно играть на бирже, писать статьи для Википедии, читать по губам, разрабатывать веб-сайты, кроить одежду, писать песни, искать энергоносители, распознавать прослушиваемую музыку по картине ФМРТ, писать тексты, создавать живописные произведения, расставлять ударения, писать стихи, проводить перепись, читать тексты с правильными ударениями, рекомендовать стиль одежды, отличать оригинальные произведения от подделок, создавать автономные хранилища, сортировать детали конструкторов Лего, создавать фейковые видео и фотографии, предсказывать покупки за неделю до того, как они будут сделаны, преобразовывать текст в рисунок, создавать искусственный юмор, создавать замедленные видео из представленных изображений, рисовать, проверять заявки на новые лекарственные средства, собирать зрелые фрукты, считать и идентифицировать диких животных в природных условиях, собирать мебели кея, создавать трейлеры к кинофильмам, различать положение тел людей за стеной, вести дискуссии, предсказывать последующие толчки после землетрясения. И если весь предыдущий рассказ не произвел на вас должного впечатления, то, надеюсь, приведенные только что достижения наглядно продемонстрируют вам разносторонние возможности ИИ и дадут понять на основании ретроспективных данных, чего уже добился искусственный интеллект, особенно учитывая резкое ускорение прогресса в этой области. Есть, однако, много опасений, которые уравновешивают восторг. В следующей главе я системно рассмотрю многие проблемы и укажу некоторые точки быстрого роста, характеризующие всю эту отрасль в целом, а также попытаюсь объяснить, что все это может значить для медицины.